ва 20. -е. Одно движение, твой глаз взорвётся, сказал армейц с погонами капитана. В голосе не слышалось ни малейшей угрозы, лишь констатация факта. Я стоял с поднятыми руками и моделировал план дальнейших действий. Естественно, атаковать сейчас не стало, но всё же интересно, как бы я поступил, не будь у меня другого выбора. В первую очередь использовать стихийалей Если эта способность принадлежит к псионической школе, то мой шлем должен блокировать часть негативного эффекта. То есть я смогу сохранить сознание. Плохо только что у этого умения откат целые сутки. Потом воплотить огненную сферу и пройтись пылающей субстанцией по головам противника. В принципе, за отведённые 15 секунд игнорирования урона я смогу превратить этих людей в горстки пепла. Надеюсь, ранка депта в части устранения людей покажет себя эффективнее, чем более слабые заклинания. Параллельно можно использовать морозный вихрь неофита. Урона никакого не будет, зато я смогу спрятаться в ледяном смерче. Если кто-то останется, то можно активировать стихийный полёт. Передвигаться я буду медленно, заклинание сожрёт почти всю ману, но при этом я выгодую себе ещё несколько мгновений. В конце уйти в скрытность и бежать, бежать, бежать. Надеется одолеть подготовленных бойцов без маны верх глупости. У меня, конечно, есть развитая мощь, но её не хватит против этих людей. Катическое кольцо помогло бы восстановить баланс сил, но кто меня подпустит на расстоянии удара? Уклониться же от пули или чужого навыка я точно не успею. Но несмотря на это, у меня действительно есть шансы одолеть эту группу. Хотя я ведь не знаю, какие у них способности. Вдруг они тоже успели приобрести что-нибудь эдакое: игнорирование урона, бессмертие, запредельную скорость, раскаченную интуицию и всё в таком духе. Про это тоже забывать не следует. Чёрт, как же не хватает информации. Я только что вернулся из элементального раскола, сказал я, мысленно разворачивая карту. Близлежащую территорию я уже давно истоптал. Так что мог видеть полноценную проекцию местности. Надо же. Меня, оказывается, держат на прицеле ещё несколько человек, которые прячутся за БТРами. Молодцы, бойцы, оперативно среагировали. Вьетнам многолетняя подготовка и командная работа. Мне до такого ещё расти и расти. Почему твой артефакт фиксации здесь? Капитан указал на разрезанную палатку, над которой пульсировал светящийся шарик. Что за раскол? Сейчас только один отряд находится в портале. Эй, что тут творится? Пророл Котов выбегающий откуда-то издалека. Двое солдат направили на него автоматы. Эй, спокойно, свои. Он медленно засунул руку во внутренний карман и достал пропуск. Потом, не делая резких движений, стал шаг за шагом приближаться, показывая удостоверение. Это свой, сказал офицер. И это тоже, Василий указал на меня. Как спалось? Прекрасно. А пробуждение вообще замечательное. Я ухмыльнулся, обводя взглядом присутствующих армейцев, и всё-таки смогу их одолеть или нет. Возвращение колонны пришлось ждать намного дольше, чем планировалось. Не знаю, с чем была связана задержка, да и не мое его ума это дело. В течение получаса я расспрашивал Котова о жизни в лагере, о налогах, о способностях. Особенно интересовался, есть ли возможность вырывать артефакты из инвентаря. Сержант ответил, что прямым воздействием никак. Ему, по крайней мере, об этом ничего не известно. Но можно влиять на человека с помощью некоторых школ, вроде ментализма, или более грубым, но менее действенным способом — пытками. Вскоре меня начал уклонить сон с такой силой, что я подумал, будто подвергся чьему-то воздействию. Сопротивляться было невозможно. Василий сказал, что когда вернулся из раскола, то сам чувствовал нечто подобное. Пообещал присмотреть за мной. После этих слов сознание отключилось. Приближение машин я прозевал, а когда проснулся, то уже находился в окружении солдат. Меня не разбудили ни шум гусениц, ни рёв двигателей, ни тарахтение многочисленных тракторов, прицепы которых были завалены древесиной. Из чего это я так вымотался? Ничего не соображая, поднялся. Проверил интерфейс, до начала новых игровых суток оставалось 30 минут. Котова рядом не оказалось. С меня начали требовать пропуск, но он сгорел, когда я изучал заклинания ранга адепта. Предложил, чтобы войцы связались со Стаменовым или Столыпиным, но меня подняли на смех. Видимо, начальство теперь находилось на недосягаемом для них уровне. «А говорю, что присмотришь за мной», — упрекнул я Котова, пытаясь сдержать зевоту. «И ведь хорошо, что меня разбудили. В противном случае, через полчаса из-за мобов я бы улетел на возрождение. Зато появился бы в нормальном восстановленном теле. Кто бы мне сказал через месяц, что с такой легкостью буду рассуждать о своей смерти, ни за что бы не поверил». Руки держать, приказал капитан всё тем же спокойным голосом. Сейчас придёт подтверждение, сказал Котов, в глазах которого читалось непонятное предвкушение. Он с улыбкой подмигнул мне. Я видел, как расфокусировался взгляд офицера. По всей видимости, читает почту. На его лице отобразилось сперва удивление, затем растерянность, а после добавился страх с явным недовольством. Прошу прощения, товарищ Фрол, проследите за нами. Стоменов Прочитал я по губам слова Василия. Слегка кивнул, пытаясь мимикой не выдать своих подозрений. «Странно. Простой сержант и имеет прямой выход на второго человека Авалона. Это как если бы рядовой служащий Кремлевской гвардии просто так взял бы и позвонил какому-нибудь министру. Очень подозрительно. Теперь точно могу сказать, что Котов находится рядом со мной не просто так. Нужно с ним держать ухо востро». Не удивлюсь, если вдруг окажется, что и ему выдали свободное проживание, и что он будет повсюду таскаться со мной. Если так, то непонятно, для чего это нужно. Столыпин или Алтаир подозревает, что у меня есть ещё две скряжали. Маловероятно. Его ко мне приставили раньше, чем узнали про эти артефакты. Что тогда? Вычислили, что я могу пользоваться магией других направлений. Возможно. Но если так, то что с того? И почему именно его, а не того же дядьку Юрмалая или Хрещёва? В общем, вопросов много, а ответов никаких. Ты держишься лучше меня, сказал Котов, подходя к замыкающему БТРу, на котором сидели несколько бойцов. Остальные солдаты уже разбежались по своим машинам. В смысле? решил уточнить я, протирая глаза. Передо мной будто стояла незримая пелена, которую я пытался смахнуть, но ничего не получалось. Я после раскола был овощем, мозги не работали, тело не слушалось. Потом меня убили, и я стал как новенький, простодушно поделился парень. Артефакта забирать будешь или тут его оставишь? Убили? У тебя же жизни почти не осталось, напомнил я, утвердительно отвечая на запрос о закреплении артефакта фиксации. Так я же тебе рассказывал про горошину, которая даёт максимальное количество возрождений. Василий протянул мне руку. Вот и воспользовался ей, чтобы время не тратить. их всем выдавали. Решил проверить я теорию. Нет, их же всего 3.000. А сколько людей в олоне? пробормотал я. Как только мы закрыли дверь и БТР тронулся, меня снова начало вырубать. Ответа так и не успел услышать. Сознание пару раз ненадолго возвращалось, и я чувствовал, как кто-то трясёт меня за плечо. Потом ощущал, что меня куда-то несут и о чём-то просят. В интерфейсе мелькали логи и непонятные оповещения. Слышлись звуки автоматных очередей и визжание монстров. Один раз меня почему-то отбросило, а перед глазами возникла красная предупреждающая надпись, а затем меня оставили в покое. В себя я пришёл достаточно резко, будто незримая сила переключила тумблер в моей голове. Сразу же подскочил. По пространству разнёсся звук колокольчика, его я задел телом, огляделся. Я находился в достаточно просторном помещении, в котором ровными рядами стояли раскладушки с лежавшими на них людьми. Возле спальных мест подставки с бутылками. Опасности вроде бы не было, так что я припал к ёмкости. 1,5 л ушло за считанные секунды. Развернул интерфейс и мысленно сплюнул. Прошло почти двое суток. Может, действительно проще было застрелиться. Всё равно скоро пойду в данж и получу очередную жизнь. У меня сейчас этот показатель на максимуме, так что я ничего бы не потерял. А теперь ещё пару дней ушло впустую. Посмотрел логи и увидел, что успел закрепить артефакт фиксации на неизвестной мне точке. Не самая приятная новость. Открыл карту. Предмет находился от меня в полукилометре. Заметил, что кто-то пытался влиять на меня посредством магии ментализма, но я раз за разом блокировал воздействие. Также было предупреждение, что я пересёк непонятную черту порядка, и что мне требуется её покинуть. О, так получается, что меня протаскивали через артефакт с Люсией. Блин, и ведь забыл имена всего семейства, которое я спас. С возвращением, раздался юный голос. Увидел подбежавшую молоденькую девчонку в белом халате медсестры. Первый раз у нас. Э-э, да, я вообще где? «Лекарский квартал. Портальный сектор. Туалет прямо и налево». Она махнула рукой в сторону прохода. «Справа будет бочка с умывальником. Дальше гардеробная. Вон там...» Девочка указала на место, откуда пришла. «Регистраторская. Пропуск уже готов. Жду через двадцать минут». «Ага». Я посмотрел вслед упорхнувшей медсестры и, пожав плечами, отправился в указанном направлении. Туалет представлял из себя вырытые ямы с разбросанной по полу хлоркой и бочками с песком. Ни о каком полноценном водопроводе тут и речи не шло. Зато порадовала гардеробная: несколько сколоченных полок с берцами и сотни упаковок с одеждой. Быстро нашёл подходящий размер, а через треть часа я уже сидел перед плюгавеньким мужичком в целлофановых перчатках. На счёт вас были особые распоряжения. Он протянул две карточки. Первая Заламинированный пропуск со множеством печатей и подписей. Там значилось, что я являюсь гостем Авалона и имею право находиться на территории лагеря вплоть до конца марта. Вторая же напоминала игральную карту со множеством золотых узоров. Как только я взял её, поверхность пошла рябью. Это системный предмет? Я повертел странную вещь, на которой теперь значилось: Фрол, уровень 21, идентификатор 991 YR 34OT2CIV1. Принадлежность: Авалона. 3451012617346833210030. В интерфейсе всплыло предложение о перемещении в инвентарь, но я не торопился подтверждать выбор. Теперь понятно, почему у регистратора на руках перчатки. Активация, значит, происходит по касанию. Очень интересно. Теперь нужно обращать внимание на то, что хватаешь. Да, новое введение. Следите за последней цифрой. Как только количество дней упадёт до нуля, вам запрещено будет находиться на основной территории Авалона. Предпоследнее это процент налога. После неё ваш текущий опыт, потом уровень, затем опыт в шкатулке, потом ранг, остальное вам знать не положено. Нажмите на да. Я положил карточку на стол. Надписи сохранились, а золотые узоры начали отливать серебристым цветом. И что это такое? Тотальный контроль? Семьдесят количество знаков силы. Шестьдесят один очки распределяемых характеристик. Другие числа тоже что-то значат. Не удивлюсь, если обладатели этого артефакта отображаются на чьей-нибудь карте. Такого счастья мне не надо. Снова взял и попытался стереть все значения целостностью, но ничего не изменилось. Потом использовал арканум и поменял отображаемый уровень. Тот же эффект. На улице послышался гул моторов, хлопанье дверей и топот нескольких ног. Через несколько секунд к нам ворвался отряд бойцов в чёрных масках. Почти сразу показался Столепин вместе с Алтаиром. Мужичок, тяжело взглотнув, вытянулся по стойке смирно. Я же остался на месте. Я тебе что сказал? рявкнул командир на регистратора. Дождаться нас. Но что оно? 70, сказал Алтаир, забирая карточку. — Для адепта не хватает пяти. Это сто десять тысяч четыреста сорок семь опыта. У тебя какой модификатор? — Надоели вы мне, — сказал я, поднимаясь со стула. Надетый шлем позволял не попадать под непонятное влияние Столыпина. Зря жену Стаменова спас и колонну зря проверял. — Андрей, не торопись! — Столыпин поднял руку. — Нам нужна твоя помощь! — Как неожиданно! Несмотря на численное превосходство, никакого страха я не испытывал. Плохо только, что не успел изучить заклинания, которые работают по площади. Сферой всех убрать не успею. Ощутил, как тело дервинеет, а ноги и руки будто наливаются свинцом. «У тебя какой ограничитель?» — спросил Альтаир. «Вижу, что тут собрались люди с уэнбэшками от элементализма», — проигнорировал я. «А бездвиженность никак не помешает мне управлять магией». «Сурен, Ахмед, привет! О, и Матвей здесь. Отдельное здрасте!» поприветствовал я бывшего старичка, который обладал способностью собирать увеличенное количество опыта с мобов и который был мужем целительницы Нины. Помню, моделировал возможный бой с жителями деревни, и именно этот человек со школой гравиокинеза вызвал у меня проблемы. Вы уже мало же меня выглядите. Скорые пиво без паспорта продавать не будут. У вас как жизни? Есть запас, да? Вот и славно. А кота куда дели? Эй, Вась, ты где? А что Остаменова с собой не взяли? Он часом не приболел? Обещания вы в своём не сдерживаете. Очень-очень жаль. Как же офицерская честь? Или это обыкновенные слова для идеалистов? Вы говорился? спросил Сталыпин. Ага, промычал я сквозь зубы. Губы почти не шевелились. Целостность не смогла смыть наведённое влияние. Что с тобой? спросил Альтаир с непониманием, подходя ко мне вплотную. Тяжко мне, выдавил я из себя. Что за школа? Интересное воздействие. Сесть. Оказал командаром. Издеваешься? Я даже не шелохнулся. Что происходит? Отвечать. Я пару раз дёрнул подбородком и что-то прожужжал, выдывая воздух из ноздрей. Так, в какую сторону мне перемещаться? Хорошо бы поближе к мажорику. Если я всё правильно помню, то он был где-то на юге. Это от чего гадать? Можно же использовать поиск. Вурон, уровень 27. Расстояние «Два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать четыре метра». «Ну надо же! Он еще один уровень поднял! Молодец, крылатый! Могу себя поздравить, с направлением я не ошибся. Это, получается, закинет меня в какую-нибудь Тульскую область. Очень надеюсь, что не попаду на базу каких-нибудь отморозков». Альтаир тем временем ткнул мне пальцем в щеку, затем потрогал руку и нахмурил отсутствующие брови. «Хрень какая-то!» Это что за защита такая? Рол, ты чего? Он завертел головой, а после посмотрел на регистратора. Твоя работа. Да. А цепи мне не тут же спала с меня. Да чего я туплю? У меня же есть как заклинание полёта магистерского уровня, а за него я почему-то не попал в топ. Так и стихии алей. Эти умения сняли бы оцепенение. Дебил В. Вызверился Сталыпин, а после покрыл человека профессиональной трёхэтажной конструкцией. Очередной спектакль. Вам не надоело? Я выдвинул лезвие и рассёк пластиковую карту. Артефакт рассыпался в порошок. Почему нельзя всё сделать нормально, без всяких сложных схем? У тебя уже появилось это нововведение. Я обратился к мужику, указывая на разрубленный предмет. Тот кивнул. Покажи. Ага, третье число это количество жизней. Да, понятно. Лёгким росчерком клинка я прошёлся по его горлу. В звенящей тишине все услышали, как падает голова. Тело обмякло. Из шейного среза фонтаном брызнула кровь, заливая мне новенькие штаны и берцы. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — ноль. Ваша репутация — минус 16». «Поясню для собравшихся!» Начал я, глядя, как растворяется тело. «О, надо же, и кровь вся исчезла. Убирать не придется. Так, о чем это я?» Ах да, он. Я кивнул на ворох одежды. Выполнял свою тупую роль, но тем не менее он атаковал меня первым. Считайте, что у меня принцип не убивать, пока на меня не нападут. Но ничего, у него ещё осталось целых 2 жизни. Вот ведь гад какой, весьё под хранил в шкатулке. Я подошёл к командиру вплотную и посмотрел на него сверху вниз. Старый пенни отступил, а лишь поднял руку, останавливая бойцов. Если ты не понял, то у тебя не получится меня поймать. Я могу сбежать в любой момент, но перед этим устрою тут филиал ада. Поверь, я могу это организовать. Вспомнил свои недавние рассуждения об использовании стихийаля, детонации снарядов и взрывов цистерн. Или ты действительно думаешь, что можешь на меня давить, сыпать угрозами, стращать? Думаешь, мне есть какое-то дело до твоего овалана или до проживающих в нём людей? Сперва раздался звук быстрых шагов, а после до нас донёсся паникующий крик Котова. Не убивайте, нельзя его убивать. Вася, успокойся, никто Фрол трогать не собирался, сказал Алтаир, когда сержант, распихивая всех руками, протиснулся сквозь толпу. Это он тут пообещал всех поубивать, так что мы были в большей опасности. По пространству прошёлся лёгкий шелест мешков. Хм, да, меня, похоже, не сильно-то и восприняли всерьёз. Ну и хрен с ним. Фрол, а хочешь, я скажу всего три слова, и после этого ты захочешь нас выслушать? Предложил Альтаир вопросительно глядя на прищурившегося Столыпина. Командор, играя с кулаками, слегка кивнул. Ну давай. Нужна помощь твоего кольца. Это не три слова, заметил я, не скрывая усмешки. Верно, это четыре. Он нагнулся и прошептал на ухо: "Класс, стихийный универсал".